Женщины-трубадуры «Не знался б ты с бедою, Будь милая с тобою, Плясал бы в буйном раже, От счастья прыгал даже, Любовь-прыгунья та же, То есть она, то нет, Ищи её получше, Спеши за нею вслед». Тангейзер. Перевод гребельный. Так как успех в свете во многом был связан с артистическими талантами и способностями, В семьях уделяли особое внимание обучению девочек игре на различных музыкальных инструментах. Девицы разучивали песни и нередко сами начинали сочинять стихи, тут же подбирая к ним музыку. На многих средневековых миниатюрах можно увидеть знатных женщин с музыкальными инструментами в руках или даже выступающих вместе с мужчинами в диалогах танцонах. О том, что это именно знатные дамы, говорит их одежда. длинный, волочащийся по полу платье с богатой отделкой, одежда, в которой ходят по залам, устланным коврами. Сам термин трубадурка впервые появляется в романе Фламенко, написанном в 13 веке неизвестным автором. В нём трубадуркой оказывается служанка главной героини. Почему бы и нет? Такое тоже вполне могло быть. Тем не менее, до наших дней дошли только тексты женщин-поэтесс дворянского происхождения. Эти дамы были хорошо образованны и занимали видное положение в обществе, так что ничего удивительного, что женщины способны записать свои произведения более известные нам, нежели безграмотные авторы, чьи тексты передавались из уст в уста. Остались стихи, подписанные женскими именами, и их немало. Правда, некоторые исследователи считают, что эти произведения принадлежат мужчинам, которые прикрывались псевдонимами. Впоследствии так стали делать авторы дамы, бравшие мужские имена, дабы пробиться к читателю. Полагаю, подобные случаи имели место. Поэтому то и дело приходилось примерять на себя женские маски, чтобы передать диалоги, в которых по задумке должны были присутствовать представительницы прекрасного пола. Тем не менее, одно дело, придуманное Черубиной де Габриак, о которой кроме имени ничего не известно, и совсем другое дамы, о родословных которых сохранились исторические документы. Считается, что выдающихся трубадурок было около 20. Исследователи затрудняются назвать точную цифру. В том числе это связано с тем, что мужчины-трубадуры время от времени писали от имени женщин и наоборот, желая скрыть своё авторство, дамы назывались вымышленными именами. придуманных ими поэтов. Поэтому все выше приведённые исследования не точны. Тем не менее, отличие в мужских и женских стихах того времени имеются. Интересно, что если сами стихи трубадуров сложены точно так же, как у трубадуров, женские консоны начинаются иначе. И если поэты мужского пола в первой строфе консоны выражают свои приветствия весне, дамы сразу же переходят к лирическим переживаниям. грустным или весёлым. И ещё одна особенность. Если поэты-мужчины в своих стихах называют себя поэтами или трубадурами, дамы не спешат определять свой профессиональный статус. Кроме того, они не склонны заниматься назиданием, поучать или вмешиваться в политические игры. Собственно, трубадурок интересуют только чувства. Он так обидел меня, что теперь и не знает, куда спрятаться. «Нет, я не ошиблась, когда лишила его своей любви, и я не унижусь ради него». Неизвестный автор. Беатриса де Диа Чтобы не затягивать повествование, представляю даму-трубадура, которая, благодаря переводчикам, известна нам под именем Диа. На самом деле, скорее всего, это была Беатриса Беатриц из Дио, или графиня Дийская. Родилась она в 1140 году. Умерла приблизительно в 1200-1210. Проживала поэтесса в Монте-Лемаре. Этот город находится на юго-востоке Франции, в департаменте Дром региона Рона, Альпы, на северной границе Прованса. Беатриса была замужем за Гильельмом Петьеу, Пуатье, графом Венуа. Считается, что она была влюблена в стиле Минне в Реймбаута-Оранского который и был героем ее произведений. Известно Тенсона, Беатрисы и Раймбаута, где она обвиняет своего оппонента в излишней осторожности в любви. Кодекс Минне изначально прописывался с условием, что Трубадур является мужчиной, который испытывает возвышенные чувства к даме. В случае же с Леди Диа мы явно имеем дело с перевернутой калькой, то есть она не пыталась изменить имеющиеся правила, а просто втиснула себя в уже созданную форму. Что же, история феминизма затрагивает и Средние века. Во всяком случае, в лучших традициях рыцарской поэзии графиня Дия писала поэтические жалобы дамы, покинутой возлюбленным. Печалью стала песня перевита, о том томлюсь и на того сердита, пред кем в любви душа была раскрыта. Не невежеством мне больше не защита, не красота Недуха глубина, я предана, обманута, забыта, впрям видно стала другу не нужна. Я утешаюсь тем, что проявила к вам друг довольно нежности и пыла, как Сигуи в Валенсию любила, но хоть моя и побеждала сила, столь друг мой ваша высока цена, что вам в конце концов и я постыла. Теперь с другими ваша речь нежна. Стихи её интересны уже с той точки зрения, что они раскрывают перед нами мир трубадуров и дам с женской позиции. И это не домыслы мужчины-трубадура, который может лишь представлять, что чувствует и думает женщина. Это свидетельство непосредственного участника, её и только её признание. До нашего времени дошло 5 песен Биатрис. А к песне "Повеселей бы песню я запела" даже сохранилась мелодия. Мне любовь дарит отраду, чтобы звонче пела я. Я заботу и досаду прочь гоню, мои друзья, и от всех наветОВ злых, ненавистников моих, становлюсь ещё смелее, вдесятеро веселее. Строит мне во всём преграду их лукавая семья, добиваться с ними ладу не позволит честь моя. Я сравню людей таких с пеленой туч густых, от которых день темнее, и я лукавить не умею. Злобный ропот ваш не стих, Но глушить мой смелый стих Лишь напрасная затея, О своей пою веснея. Клара Андузская Французская поэтесса Клара Андузская, Жившая в первой трети XIII века, Происходила из семьи правителей Или была замужем за правителем Андузы. Единственное произведение Клары Андузской, Дошедшее до нашего времени, Это консона «Консона» заботами наведчиков моих». Кроме того, имя Клары упоминается в «Разо» к консоне «Юка де Сенсирка». «Разо» – комментарии к произведениям Трубадуров, короткие прозаические вставки, обыкновенно введенные в отдельные стихотворения в качестве предисловия и пояснения. Иногда «Разо» повторяют сведения из средневековых биографий Трубадуров, описывая их происхождение, детали личной жизни и творчества. Границы этих двух жанров – не поддаются чёткому определению. Слово разо на акситанском языке имеет значение причина, то есть в нашем случае Клара вполне могла оказаться адресатом концоны или её заказчицей. Вероятно, она фигурирует в стихах другой женщины-трубадура, а Залаис Дальтер. Также возможно, Клара была знакома с трубадуром Пансом де Кабдуэлем, но, к сожалению, о её жизни больше ничего неизвестно. Заботами наведчиков моих, Гонителей всей прелести земной, Гнев и тоска владеют нынче мной, Взамен надежд и радостей былых. Жестокие и низкие создания Вас отдалить успели от меня, И я томлюсь в груди своей храня Боль смертных мук, огонь негодования. Но толков я не побоюсь людских, Моя любовь, вот гордый вызов мой. Вы жизнь моя, мне жизни нет иной, Возможно ли, чтоб голос сердца стих? Кто хвалит вас, тому почтёт отдань я спешу воздать превыше всех ценя. За то вскиплю, за то не взвижу дня, промолви, кто словечко в порицанье. Пусть тяжко мне, пускай удел мой лих, но сердце чтит закон любви одной. Поверьте же, я никакой ценой не повторю другому слов таких. Есть у меня заветное желание счастливого хочу дождаться дня. постылых ласк угрозу отстраня, себя навек отдать вам во владание. Вот, милый друг, и все мои писания. Примите их изо краткость не броня, любите сналитих стихов броня и поднапев не подогнать рыдания. Гарсен де Прованская. Гарсенда вторая де Сабран родилась предположительно в 1180 году. В 1209-1222 годах Она носила титул графини Форкалькия, а в 1213-1217-20-х годах была регентом Прованса. Гарсенда была знатной дамой, старшей дочерью Рене I де Собрана, синьора Дюкелар и Дансуа и Гарсенда де Форкалькия. После смерти матери до 1193 года Гарсенда де Собран стала наследницей своего деда, графа Гильома IV. В июле того же года её выдали замуж за Альфонса Беренгера, одного из сыновей короля, который должен был унаследовать Прованс. После смерти отца Альфонс II Беренгер правил Провансом, а Гарсенда возглавляла один из самых шикарных дворов любви. Успех ей обеспечивало не только громкое имя и положение супруги правителя, но и её поэтический талант. Как трубадур, Гарсенда вошла в историю под именем Гарсенда Прованская. После смерти супруга она сделалась регентом при своём сыне Раймунде Берингере. В это время в Провансе вокруг Гарсенды образуется круг из известных трубадуров. Гарсенда поощряла литературу и искусство, трубадуры посвящали ей стихи. Одного из трубадуров, Гидея Ковальёна, принято считать возлюбленным Гарсенды. Тем не менее, известно, что он не посещал провансальский двор после 1209 года. До нашего времени сохранилась строфа поэтессы, посвящённая ги де Ковальйону, где она упрекает благородного рыцаря в том, что он не спешит сделать первый шаг. И всё же, в конце концов, потеряешь ты, если у тебя не хватит храбрости доказать свою правоту, и ты принесёшь нам обоим несчастье, если откажешься сделать это. Ибо дама не осмеливается открыть свои подлинные желания, опасаясь, что все сочтут это вульгарным. После того, как в 1219 году ее сын сделался совершеннолетним, Гарсенда передала ему управление. В 1222 году, убедившись в том, что сын прочно стал на ноги, она отдала ему еще и форкальки, дабы в 1225 году удалиться в монастырь в Лас-Эль, после чего сведения о ней пропадают. Умерла Гарсенда, предположительно, в 1242 году. Кастеллоза Костелоза французская поэтесса и музыкант из Оверни, жившая в конце 12-го начале 13-го века. Будучи замужем за тюрком де Майроном, она любила Армана де Бриона, дворянина более знатного рода. Песни, которые писала Костелоза, адресованы её возлюбленному. Скорее всего, эта дама была странной язык и время от времени участвовала в литературных и философских диспутах. Главная тема во всех её сохранившихся и дошедших до нас стихах это утончённая любовь. Хоть грех мой и не тяжёл, но он бы вас подвёл. Коль ревности укол не стерпит та другая. Азалоиде де Поркайраргис. На вторую половину XII века приходится творческий расцвет французской трубадурки Азалоиды де Поркайраргис, писавшей на акситанском языке. Азалоида была знатной дамой и происходила из селения Портирань, местности, расположенной недалеко от города Монпелье. Даты рождения и смерти Азалоиды неизвестны. Объектом её любовной лирики стал Ги Гюрреже, синьаль-воитель, брат Гийома VI де Монпелье. Существует версия, что трубадур Раймбау Таранский в некоторых своих стихах обращается к Азалоиде. Сегодня известна лишь одна песня, Авторство которой приписывается этой поэтессе. Музыка на неё не сохранилась. В ней говорится о смерти Раимбаута Аранского. Вероятно, в заключительной строфе упоминается Эрменгарда Нарбонская, патронесса трубадуров. Вот и зимняя пора, грязь и снег и ветер злющий. Птичья песенка с утра не звенит над сонной пущей. Ветки хрупки, знай, ломай. Где ты, наш зелёный май? Смолк под кущей благовонной Соловей неугомонный. Но сознать давно пора. Мне безделицею сущей Стали снежные ветра. Да и сам наш май цветущий. Нет, а у ренги дальний край. Слов течения не сбивай. И покой мной обретенный Не смущай мечтой бессонной. Донны, всех безумней дон. Если сердце им избрало Тех, кто властью облечен Выше скромного вассала, Мысль о виде опроста. Власть и нежность не чита. Я смеюсь над чванной Донной, только титулом пленённой. Друг мой прост, таких имён слава звонкая обежала, но зато мне предан он. Ревность мне не кажется жала, и чисты его уста, всё в нём честь и прямота. Свет любви во мне зажжённый, замутит ли лжец прожжённый? Милый друг, любовь свою вам навек по доброй воле вместе с сердцем отдаю. Только с сердцем, но не более. Разве клятва не свята, коль у вас, мой друг, взята, в час свиданий мазарённый, честь мне ваша обороной? Вам же, Бельвизерский двор, и Ауренге град счастливый, и Прованс, и сам сеньор, и друзья, что ныне живы, всем прости, и вам места, где зажглась моя мечта, пред душою изумлённой и навеки опалённой. Мой жонглёр, теперь туда, где мудра, мила, проста, Правит дон на всей Нарбонной, К ней спеши с моей консоной. Биерис де Роман Биерис де Роман От Беатрис, также Беатрис или Беатриса. Жила в первой половине XIII века. На сегодняшний день о ней неизвестно ничего, Кроме имени и места рождения. Город Романс, близ Монтелемара. Исследователям по крупицам приходится собирать сведения о жизни поэтессы. Единственное дошедшее до нас стихотворение Бэарис де Роман посвящено леди Мэри. Это вовсе не значит, что одна дама питала страсть к другой. Скорее всего, Бэарис писала от имени влюблённого сеньора. Приём достаточно распространённый. Стихотворение не переведено на русский, поэтому привожу его в прозе. Прекрасная женщина, которую возвышают и радость, и благородная речь, и заслуга. К тебе идут мои строфы, ибо в тебе есть веселье и счастье, и всё хорошее, что можно было бы попросить у женщины. Тибор де Сареном. Тибор де Сареном родилась приблизительно в 1130 году в Провансе. Владелица замка Сареном славилась учтивой и образованной дамой, милостивой и очень мудрой. Помимо всего прочего, она обладала поэтическим даром. В Любившести Борчтила Кодекс Минне, снискав тем самым уважение и почитание. Ей принадлежал собственный двор любви, который пользовался успехом как у синьёров, так и у достойнейших дам того времени. Эти сведения о Тибор де Сареном дошли до нас благодаря рукописи некоего ламбардского шансонье. В настоящее время она хранится в библиотеке Ватикана. Есть предположение, что Тибор была дочерью Гийома Домела и Тибора Дауренга. Считается, что у этой пары родились две дочери, и обеих звали Тибор, а также сын Рамбо Доранж, тоже трубадур. Мария Вентадорнская. Мария Вентадорнская, год рождения неизвестен, год смерти 1221, супруга виконта Эблеса II. содержала двор Люгви и покровительствовала трубадурам. При этом она была той прекрасной дамой, которой посвящают стихи, одновременно прославившись как талантливая трубадурша. Будучи образованной женщиной и имея превосходный вкус, Мария часто играла роль арбитра, разрешая придворные споры. Одним из новшеств в куртуазной жизни общества, введённых при дворе ле контессы, были равные права между мужчиной и женщиной, вовлечёнными в мины. Из обмена куплетами с трубадуром Ги дюсселем родился поэтический диалог или тенсона, в который спорщики полемизировали о любви. При этом дама защищала и превозносила чувство, исполненное прежде всего в взаимного уважения. По её мнению, друг и подруга должны выступать на равных. Согласитесь, смелое суждение для 13 века. В средневековых жизнеописаниях трубадуров находим такие слова об этой поэтессе: Вы уже слыхали о мадонне Марии Вентадорнской, как она и славнейшей из дам когда-либо живших в лимузине, много творившей добра и бежавшей всякого зла. Во всех деяниях своих она руководствовалась законами вежества, и никакое бездумье не подбивало её на необдуманные поступки. Одарил её Господь прелестью лица и изяществом, коим не требовалось никаких прекрас. В лемузине стоял замок, в котором проживали Гидюссель и его братья Эблес и Пейре, а также их кузен Элиас. Все четверо были трубадурами и частыми гостями виконтессы. Вот что говорится об их взаимоотношениях в средневековых жизнеописаниях трубадуров. Неизвестно, за какой проступок Гидюссель был изгнан из замка виконтессы. Я злая дама прогнан вами из глаз. Но долгое время он не писал Марии, и мир не слышал его песен. Своим рыцарем Мария Вентадорнская избрала графа марки по имени Уго Лобрюн. Однажды между Марией и её возлюбленным произошёл спор. По мнению графа, всякий истинно влюблённый, доколе он даме своей верен, и ежели дама любовь свою ему отдала, рыцарем его избрав или другом, столько же власти имеет над дамой своей, сколько и та над ним. Мария не соглашалась с этим утверждением. Гидюссель также присутствовал при их беседе, и Викантесса, желая вернуть его к песням и усладам, сочинила строфу на эту тему и вызвала его на куртуазное прение. Вместе они сложили такую тенсону. «Ужель, Гидюссель, вы сполна стихи отказались слагать? Вольны вы молчать, но вольна и я к вам в тенсоне воззвать. В мире любви вы немалый знаток. Этот знаток мне ответить бы мог, есть ли для любящих общий закон? Донну и друга равняет ли он? Хоть Донна Мария должна виола моя звучать, но раз вам тенсона нужна, возьмусь я за пение опять. Как бы удонный был род не высок, он для господства в любви не предлог. С Донной, отвечаю вам, друг уравнён, если и в низкой он доле рождён. Ги Вовсе не тем, что знатна, должна она славу стяжать, а тем лишь, что Донна она, что может любовь даровать. Тот, кто по Донне тоской изнемог, должен прийти к ней с мольбой на порог, чтобы любовью он был одарён не потому, что он знатный барон. Но Донна, одна сторона ни ниже другой ни на пять, и Донна, коли влюблена, должна о любви умолять. В чём же тут другу от равенства прок? Он её славит, Хана же мальчок, нетуж. Коль был ты в любви предпочтён, значит, тобой и почёт заслужён. Гей, в чём тогда клятвы цена? Зачем же колени склонять и славить на все времена владычицы разум и стать, после ж не помнить, чуть выдержав срок, как он преддонный валялся у ног? Тот же и взял свою Донну в полон, кто как вассал к ней ходил на поклон. Нет, Донна. Коль та не склонна его своим равней считать, зачем же любовь призвана сердца воедино сливать? Вот и тенсон и стал ясин и ток. Донна не Донна, коль ей не в дамёк, равенство любящих высший закон, только любовью и держится он. И Зольда де Шапио, и Альмуэйс де Кастильо. А жизни этих дам мне известно ничего, так как до нас дошли только их стихи. Изольда де Шапьё обращается в песни к своей подруге, Мадонне Альмуэйс де Костельноу. Речь идет о рыцаре Ги де Турноне, который, изменив сеньоре Альмуэйс, скорее всего, посмотрел на другую даму или даже написал песню во славу сопернице. После раскаялся в своем поступке, но не явился к обиженной им даме, а попросил заступиться за него Изольду де Шапьё. Госпожа моя Альмуэйс, Я с просьбой к вам, пребольшой, долгий гнев примените свой на такую ж милость небес. К тому, кто желал бы сейчас отпущения просить у вас, он в отчаянии изнемог, за него я даю зарок. Если будет вами прощен, то грешить уж не станет он. Мадонна же Альмуэйс, которая любила Ги де Турнона и, скорее всего, была раздосадована тем, что он не явился к ней лично, дабы и спросить прощения, — ответила следующее. «Госпожа Изольда моя, гнев на милость могу сменить, и могла б, как прежде с ним быть, знай его раскаяние я. Он с повинной не приходил, грех простить ему не молил, так зачем же его жалеть? А как вы заставите впредь, чтобы мне покаялся он, так и будет тотчас прощен». Мария Французская Мари де Франс, или Мария из Франции, была одной из самых известных средневековых поэтесс XII века. Мари родилась во Франции, а зрелую часть жизни провела в Англии, при дворе Генриха II и Алииноры Аквитанской, одном из самых блестящих дворов Западной Европы в Средние века. Произведения Мари были написаны на англо-норманнском языке. Несмотря на то, что мы очень мало знаем о жизни Мари де Франс, Её творчество оказало значительное влияние на стихотворный жанр куртуазной литературы. Для французов она французская писательница, для англичан – английская. О себе она писала так. «Меня зовут Мария, я из Франции». Мы даже не знаем её настоящего имени, так как «Мариде Франц» – это псевдоним. Одно из её «ле» посвящено благородному королю, другое – графу Уильяму. «Ле» – это псевдоним. Французский стихотворный жанр французской куртуазной литературы XII-XIV веков. Считается, что под этими именами Мария вывела Генриха II Плантагенета и его советника Уильяма де Мандевиля, третьего графа Эссекса. Следовательно, она могла находиться при англо-норманнском дворе. Возможно, Мария прибыла в Англию в составе двора Алииноры Аквитанской. Из литературного наследия Марии Французской сохранились следующие книги: Изопет, сборник состоящий из 102 басен, Пересказ видения Святого Патрика, Легенда о Чистилище и Житие Святой Одри. То есть это лирэды Элийской. Ле Марии Французской являются первым образцом нового жанра куртуазной литературы. Небольшие лиро-эпические рассказы о необычайных приключениях заимствовали из кельтских преданий. Отсюда и название жанра – ле-брютон. В жанре ле работали многие поэты XII-XIII веков, например, Жан Ренар. Тем не менее, Мария Французская до сих пор считается непревзойденным мастером этого жанра. Ле Марии Французской являются рассказами о любви и приключениях рыцарей и дамп. Глубина и естественность чувств значит для неё намного больше, чем условность куртуазной формы их выражения. Поэтому её произведения отличаются большой искренностью. Как и многие другие куртуазные жанры, ле Марий французские были написаны для исполнения на публике. Рифмованные восьмисложные куплеты содержат отступления в разговорном стиле, как это было принято на сцене. Кроме того, Мария изучала кельтские легенды и старалась переписать их современным для себя языком. Специалисты по средневековой поэзии считают жимолость Марии французской первой версией Тристана и Изольды. Мне ле понравилось одно. Назовётся жимолость оно. Правдиво расскажу я всем, как создано оно и кем. Его я слышала не раз. Нашла записанный рассказ, как сладостный постигни дуг. Тристама и Изольда вдруг, как скорбь наполнила их дни, и вместе смерть нашли они. Закончим стихами. Прекрасная героическая и поэтическая эпоха рыцарей и прекрасных дам, время возвышенной любви и войн за гроб Господень, об этом можно говорить бесконечно. Тем не менее, всему приходит конец, и наша книга не исключение. Закончить её мне бы хотелось стихами. Серьёзно, я занялась рыцарской темой, когда писала исторический роман о трубадуре Пейре Видале, рыцарь Грааля. Разумеется, меня сразу же очаровали истории прекрасных рыцарей любви, о некоторых из них я написала в этом романе. Но вот прошло сколько-то времени, и истории их жизни и творчества возникли передо мной снова. Персонажи были хорошо знакомы и словно просили, чтобы я напомнила о них миру. Так появилась поэма «Лангедокская вечерня», ну а потом произошла третья встреча, когда издательство предложило мне написать эту книгу. Говорят, три волшебное число. Не знаю, так ли это, но я уверена, что Пейре Видаль, Гийом де Кабестань, Бертран де Борн, Джоуфре Рюдель еще не раз пленят воображение писателей и художников, музыкантов и историков. Их жизнь заново возродится на страницах книг, на живописных полотнах и в текстах песен, дабы снова влюбляться и влюблять, творить, делать ошибки и совершать подвиги. Ваша Юлия Андреева.